Глава 62. С высокого холма доносится шум строительства. Внизу, в деревне, кипит обычная жизнь. Собаки гоняются за собаками, разгружаются в фургоны доставки. Доставляются письма. Однако холодное солнце не развеивает печаль. Куперс-Чейз облачен в смерть, как в кольчугу. Сегодня четверг, 11 утра, Однако в мозаичной комнате никого нет. Кружок «История искусств», как всегда, убрал стулья, и они так и останутся собранными, пока в полдень не начнется разговорный французский. В подсвеченном солнцем воздухе медленно парят пылинки. Членов клуба убийств по четвергам нигде не видно. Их отсутствие отзывается эхом. Рон пишет сообщение Полин, отчаянно надеясь, что она, наконец, ответит. Джойс накупила для Элизабет всякого разного, оставив у ее дверей. Она пыталась дозвониться, но тщетно. Ибрагим сидит у себя дома, уставившись на картину с лодкой на стене. «А что же Элизабет? На данный момент она будто выпала из времени и пространства. Она нигде и ни в чем не присутствует» однако Богдан не оставит ее без присмотра. Джойс выключает телевизор, там нет ничего интересного. Алан лежит у ее ног, наблюдая, как она плачет. Ибрагима посещает мысль, что, возможно, стоит прогуляться, но вместо этого он продолжает смотреть на картину. Рону приходит сообщение, но не от Полин, а от поставщика электроэнергии. Остается убийство, нуждающееся в раскрытии, но сегодня никто заниматься им не будет. Графики, фотографии, гипотезы и планы придется отложить. А может, его не раскроют никогда? Вдруг смерть победила их всех своим последним хитроумным трюком. У кого теперь хватит духу вступить с ней в противоборство? Они по-прежнему есть друг у друга, но только не сегодня. Когда-нибудь снова вернется смех, поддразнивание, споры и любовь, но не сегодня, только не в этот четверг. Пусть все волны мира разобьются о них, но этот четверг будет посвящен Стефану.